о подозрительности, подглядывании и попытке побега. Артём заходит в комнату и смотрит на Нину, как на надоевшую жену. Накаченную снотворным, она напоминает старую рептилию из террариума, рептилию, которая сутками валяется без движения, которой в тягость даже просто лежать, но стоит стеклу между вами лопнуть, и тогда всё изменится. Артём садится напротив Нины и пробует заговорить. Он начинает так: "Думаю, ты всё понимаешь". Подумав, прибавляет: "У меня не было выбора". Лицо Нины не выражает эмоций. Артём чувствует себя обязанным оправдаться, но нужные слова не приходят, и он решает взять с полки том Филострата "Жизнь Аполлония Тианского" и зачитать вслух фрагмент о Мениппе и соблазнившей его нимфузе. Артём опасается, что его могут услышать соседи. Он садится на пол с книгой в руках и, наклонившись к ней, монотонно бубнит: "Приходи вечером, уговаривала она меня Нипа, и послушаешь, какие песни спою я тебе, и вина отведаешь, какого в жизни не пил, и никакой соперник тебя не потревожит, буду я красавица с тобою, с красавцем". Юноша согласился, ибо не только любомудрию был предан, но и к любострастию склонен. Итак, он пришел к ней на закате, а затем стал частенько навещать ее, вроде бы для забавы, отнюдь не понимая, что связался с нежитью. И вот Аполлоний, глянув на Менипа, словно воятель, создал мысленное изображение юноши, проник в его сущность и обратился к нему с такими словами. «Ты, без сомнения, красавец и приманка для красоток, однако сейчас сохнешь по змее, а змея по тебе». Мина почти не моргает и продолжает смотреть в стену. Как с деревом разговаривать, решает Артём и тяжело поднявшись с колен, идёт к письменному столу, чтобы приготовить очередную инъекцию. Володя не отвечает на сообщения, и Артёма без дня не отпускает дурное предчувствие. Он долго не находит в себе сил, чтобы во второй раз сходить за закладкой. Наконец, ближе к вечеру, он выбирается из квартиры и снова идёт к водосточной трубе. в этот раз мгновенно находит клад и забирает его без происшествий. Артём обращает внимание, что груды льда и лопаты так и лежат на земле, уже почти скрытые снегом. Рассовав по карманам куртки таблетки и ампулы, Артём ещё долго стоит у трубы с победоносным видом, вдыхая морозный воздух и озирая окрестности. Артём наслаждается этими минутами умиротворения, уверенности и покоя, как будто догадываясь, что это состояние продлится недолго. Дойдя до Львиного мостика, Артём замечает крупные трёхпалые следы на снегу. Это зрелище его совершенно парализует. Следы гарпии, понимает Артём, по холодев. Он явственно ощущает волну холода, хлынувшую из груди по пищеводу вниз, с тем же звуком, с каким сошла чуть не убившая его ледяная лавина. Дальнейшее событие вечера. Артём наблюдает как будто со стороны, сквозь туманную дымку. Новый жилец Сенья Снова проявляет назойливость, нарушает приемлемую дистанцию между малознакомыми людьми и донимает Артема вопросами. Артем не помнит, как оказался в квартире, а потом, как опять оказался на улице, возле дома городских учреждений, вперед взгляд в барельефы с нетопырями, снова и снова пересчитывая пальцы на их лапах. Он и сам не осознает, что и зачем он делает. Спустя полчаса он сидит на кухне. Я спустую овсянку и замечает в ней подозрительный привкус, привкус, который почему-то наводит на мысль о фекалиях на карнизе, оставленных каким-то крупным летающим существом. Всплывает образ героя древнегреческих мифов Финея, наказанного богами. Каждый раз, когда Финей садился за стол, к нему слетались гарпии и оскверняли еду испражнениями. Артём отставляет тарелку и сидит, обхватив голову, пытаясь осмыслить ситуацию. Гарпии всю жизнь преследовали его во снах. не нападая и не приближаясь к нему слишком сильно, а просто сверкая маленькими глазами на расстоянии. Но недавно что-то произошло, и гарпии больше не появлялись. Это не значит, что Артём стал видеть другие сны. Они были точно такими же по цветовой гамме, настроению и декорациям. Просто там, где Артём привык видеть гарпий, теперь была пустота, зияние. Артём делает вывод, кажущийся ему самым логичным. Если гарпии пропали из снов, Значит, они возникли где-то ещё. Артём явно ощущает их близость. Теперь в каждом шорохе ему слышится хлопанье крыльев. Гарпии занимают все мысли Артёма, и он подолгу не вспоминает про пленницу. Похищение человека очевидно самый серьёзный поступок в жизни Артёма, но сейчас он отходит на второй план. Мысли о гарпиях делают Артёма рассеянным. Он ставит кастрюлю с водой на одну из конфорок и тут же забывает об этом. Вода полностью выкипает, и дно кастрюли уже трещит на огне, но Артём ничего не замечает. Для него подобные вещи просто неслыханны. Артём всегда держит воду, как и всё остальное, под полным контролем, буквально физически чувствует, как она нагревается, всегда точно знает, когда её нужно снимать. После инцидента с кастрюлей Артём теряет термос, в котором остался пуэр с анторным. Артём абсолютно уверен, что оставил его возле кастрюли, но вот он уходит на пару минут, возвращается, кастрюля стоит, а термоса нет. «Что происходит?» — не понимает Артём. В коридоре звучит негромкий и рыдающий смех Сергачёва, от которого Артёма всегда передёргивает. Вернувшись в комнату, Артём долго не может найти ключ от двери. Тот самый ключ, которым он только что пользовался. Артём всегда вешает ключ на крючок возле входа. Это доведённое до автоматизма движение. За последние 10 лет в коммуналке он, может быть, только однажды не повесил ключ на крючок после того, как получил сотрясение на занятиях боксом. Артём открывает дверь и осматривает замок с внешней стороны. Его рассеянность превращается в патологию. Артём повторяет это движение несколько раз, закрывает и открывает дверь, чтобы ещё раз убедиться, он не забыл ключ в замке. Через секунду после того, как Артём посмотрел на замок, память стирается, и он опять открывает дверь. Артём нарезает круги по комнате вокруг тела Нины. Мест, где он мог оставить ключ, не так много. Артём начинает думать, что исчезновение термоса и ключа проделки племянницы. Он даже склоняется над её телом, чтобы обыскать, но тут ощущает, что что-то острое впивается в верхнюю часть бедра. Ключ находится в переднем кармане штанов, в кармане, который Артём не использовал никогда в жизни. С тем же успехом ключ мог оказаться в запечатанной пачке риса на полке или в ни разу не читанной книге на стеллаже. В голове у Артёма происходит какой-то необратимый процесс. На долгие промежутки времени он утрачивает способность что-либо воспринимать, и организм без спроса включает режим автопилота. Такое случалось и раньше, но редко и ненадолго, и обычно автопилот легко воспроизводил повседневный набор действий, но сейчас, в моменты, когда Артём выключается из реальности, власть над сознанием захватывает как будто другая личность, таинственная и пугающая, считающая возможным и даже очень удобным класть ключ в передний карман штанов. К этим тревожным симптомам прибавились и какие-то щелчки в голове. Артём ходит из угла в угол и слышит стук, как будто в его мозгу идёт партия в шашки, причём в бешеном темпе, когда у соперников нет и секунды на размышление перед тем, как сделать очередной ход. Артём понимает, игра только началась, но он уже потерял шансы даже на ничью, попав в заведомо проигрышное положение. Похищая Нину, Артём был абсолютно уверен, что дальше всё пойдёт как по накатанной. Реальность будет подкидывать ему знаки, а Артём действовать исходя из них. Так было с Артёмом всю жизнь. Не потому, что он избранный, хотя, конечно, он избранный, но речь не о том, а потому, что, в отличие от всех остальных, он умеет видеть знаки и символы. Обычные люди к ним абсолютно слепы. Якобы случайное совпадение, фразы якобы случайных прохожих, слова и цифры на вывесках, в объявлениях возле парадной, в книгах, журналах, газетах, бегущая строка новостей, огромный массив данных, из которых Артем безошибочно умел вычленять четкие указания». Но сейчас, когда ситуация требует незамедлительных решений, реальность молчит. Кроме того, Артёму начинает казаться, что все соседи и Анна Эрнестовна уже в курсе происходящего. На следующий день после похищения Артём заходит к хозяйке поменять лампочку. Лампочки перегорают у Анны Эрнестовны с подозрительной частотой, раз в 2-3 недели. Артём снисходительно относится к причудам хозяйки. Он что-то непрерывно чинит и заменяет, послушно ходит в домашних штанах. В первую же неделю жизни в коммуналке Артём проник в ничейную комнату. Среди жильцов о ней ходили самые разные слухи. Не найдя в комнате ничего интересного, кроме фотографии какого-то парня в жилетке, Артём позже выяснил, что там жил сын Анны Эрнестовны. Хозяйка рассказала ему сама в приступе откровенности. Сын разорвал отношения с матерью и куда-то уехал, и она сделала из его комнаты что-то вроде музея, хранит все вещи в нетронутом виде, развесила фотографии Артём человек очень нечуткого. Эта история всё-таки тронула, и он старается помогать хозяйке по мере сил. Но Анна Эрнестовна, похоже, воспринимает его заботу неправильно. Анна Эрнестовна встречает Артёма в откровенном халате и яркой косметике. Встаёт в двери так, чтобы Артём не мог зайти, не соприкоснувшись с ней. Вот и ты, вот и я. Лампочка. Да, проходи и раздевайся, но не до трусов, хотя, как считаешь нужным. Ха-ха. Артём меняет лампочку за 10 секунд и потом долго сидит за столом, как на каком-то официальном празднике. Алкоголь в графине, салаты, закуски в хрустальной посуде, напряжённая тишина, сплошные неловкости. Телевизор работает на полной громкости. Обычно Анна Эрнестовна смотрит бесконечный сериал про старую женщину в шляпе, расследующую загадочное убийство. Но сейчас в телевизоре мужчина с месистым лицом, выкрикивающий ожесточённые реплики. Что-нибудь ещё починить, Анна Эрнестовна, потому что если если ты так рвёшься что-нибудь починить, то я специально сломаю Анн Эрнестовна заливается смехом, но глаза у неё остаются внимательными и цепкими. Она что-то подозревает. А может, не подозревает, а твёрдо знает. У Анн Эрнестовны есть ключи от всех дверей. Анн Эрнестовна делает телевизор потише, но от этого агрессивная фраза мужчины с месистым лицом как будто наполняется большей значимостью. Тем временем телефон Анн Эрнестовны подпрыгивает и начинает мигать. Анна Эрнестовна поспешно хватает его со столика, надевает очки и долго смотрит на экран. Она получила пуш от новостного ресурса. Артём заглядывает через голову Анны Эрнестовны и видит следующий заголовок: В коммуналке на Васильевском жильца нашли через 6 лет после смерти. Подумать только, всплескивает руками Анна Эрнестовна. Человек лежал там 6 лет, и никто ничего не заметил. Артём сохраняет внешнюю невозмутимость, Анне Эрнестовне даже кажется, что он спит на ходу, но внутри себя он кричит и рвёт на голове волосы. Процедив что-то сквозь зубы, он торопливо покидает квартиру Анны Эрнестовны, провожаемой её хитрым взглядом. Поднимаясь по лестнице, он уже почти не сомневается, что в комнате его ждут. Освобождённая Нина, выписанные из больницы Володя, соседи и репортеры, наряд полиции и ОМОН, прячутся там, замерев в темноте, как на вечеринке-сюрпризе. Но открыв комнату, он обнаруживает Нину всё в той же жертвенной позе, сжавшуюся и какую-то особенно жалкую, напоминающую надорванный продуктовый пакет. Артём замечает, что новый сосед Сенья всё время ошивается в коридоре, ходит туда-сюда, как будто что-то высматривая. Артём обращает внимание и на то, что в манере речи поэта-дольщика появились властные нотки. Говоря с Артёмом, Сергачёв делает какие-то многозначительные паузы, глядит иронично и снисходительно. Лена тоже ведёт себя по-другому. Теперь она всё время принюхивается. Её воспалённые красные ноздри шевелятся, как будто отдельно от носа. Артём поневоле задумывается: может, всё дело в запахе Нины? Пленницы источают особый запах, сигнализируют так о помощи, и все чувствуют этот запах, кроме него. Окончательно Артёма выбивает из колеи разговор с Гаэтану. Тот сидит на кухне с бутылкой водки, рюмкой и целым гриб-фрутом и смотрит на дверцу серванта так, будто она поставила его в тупик неким сложным соображением. Рубашка у Гаэтана расстёгнута до пупка, рукава засучены, волосы буйно вьются на всех открытых участках тела. «Эй, Арти!» — вдруг говорит Гаэтану. Прежде он не пытался сокращать имя Артёма. «Гаэтану, как жизнь?» О, ничего интересного, и оглядевшись по сторонам, произносит. Как твоя девушка? Моя девушка? Артём по-прежнему выглядит абсолютно невозмутимым, хотя непроизвольно скашивает глаза на молоток для отбивки мяса, висящий над раковиной, которую ты на днях приводил. Она что, до сих пор у тебя? Глаза Гаэтано иссяют лукавым блеском. Он берётся со стола грифрут. точнее, не просто берёт, а протыкает пальцем и подцепляет, как будто вместо рук у него крюки. Гриффрут надорван, и Гаэтано сидит, засунув палец в мякоть. По ладони струится сок. Не, -не понимаю, о чём ты, говорит Артём, делая шаг в сторону раковины. Не хочешь говорить? Не настаиваю. Просто дай знать, если у неё есть подруга. Артём немного раздумывает над ответом и говорит: "Ладно". Во сне Артём гуляет по каким-то пустынным местам, Всё время видит перед собой огромное небо, похожее на сломанный телеэкран. Вдалеке он слышит хлопанье крыльев. Оно не приближается и не отдаляется, просто создаёт ровный фон, а потом что-то заставляет Артёма проснуться. Он видит Нину, которая медленно к нему подползает. У Нины красные, одурманенные глаза. Кажется, что она ослепла и ничего не соображает, но от этого только страшней. движение неодушевлённой материи. Артём вспоминает, что один из побочных эффектов снотворного временная слепота. Неясно, спит Нина или бодрствует, ползёт ли к нему или к двери, или вообще без цели. Артём какое-то время сидит на постели, не шевелясь, ожидая, что будет дальше. Нина продолжает ползти, но очень медленно и что-то мычит. Она мычит тихо и неуверенно. Вряд ли кто-то услышит это мычание, даже если приникнет ухом к двери. Но Артём осторожно приближается к Нине и зажимает ей рот ладонью. Артём подносит палец к губам, призывая Нину к молчанию. Хотя понять в сознании она или нет, нелегко. Нина энергично мотает головой, пытаясь стряхнуть его ладонь, и глаза у неё совершенно бессмысленные и красные, как у быка. На лбу вздулась зигзагообразная вена, а лицо сморщилось. Судя по всему, её мучает головная боль. Артём тащит Нину к столу, осторожно отклеивает скотч с губ, запихивает ей в рот таблетки снотворного и пенталгина, заставляет запить водой. Нина послушно механически пьёт и глотает. Зрелище безроподной, жалкой, ничего не соображающей Нины вызывает у Артёма тоску. Дождавшись, пока нина затихнет, Артём одевается и выходит на улицу, чтобы немного развеяться. Он встаёт на львином мостике и размышляет, глядя на чёрную воду в проруби. Артём глядит на эту воду с какой-то претензией. Ночью прошёл снегопад, и теперь вокруг простирается холмистое белое поле. Силуэты машин угадываются с трудом. Артём вспоминает ползущую Нину, тихое нечеловеческое мычание, выпученные белки глаз. Напряжённый лоб и зеленоватый оттенок лица. В том, как она бесшумно ползла по обычно скрипучим полам, было что-то противоестественное. Интересно, а что бы она предприняла, если бы Артём не проснулся? Он размышляет, как действовал бы на месте пленницы. На столике лежат ножницы для стрижки ногтей. Наверное, он постарался бы встать и освободиться с их помощью. Сколько времени ушло бы, чтобы заполучить ножницы, а потом разорвать скотч? Предположим, он всё-таки освободился и стоит посреди комнаты, а его похититель всё ещё спит. Каким был бы следующий шаг? Конечно, он подошёл бы к себе спящему и попробовал бы обезвредить одним ударом. Времени на второй может не быть. Почему-то эти фантазии приятно волнуют Артёма. Он так вживается в роль Нины, что и его охватывает резкая слабость, ноги подкашиваются, руки немеют. Следом Артём задумывается: А что будет, если сейчас просто взять и броситься в прорубь? То есть как будут развиваться события, если Артем не вернется к себе? Кто первым и как обнаружит Нину? Артем по очереди представляет каждого из соседей и Анну Эрнестовну. Сперва ему кажется, что этим кем-то будет новый сосед Сеня, слишком назойливый и любопытный. Но поразмыслив, Артем делает ставку на Анну Эрнестовну. У нее нюх на все тайное и запретное. Он почти уверен – Заметив, что в его комнате связанный человек, хозяйка не побежит в полицию во всяком случае сразу. Для начала она попытается отыскать Артёма. Может, ситуация не столь очевидна. Мы ведь ещё не знаем, что за женщина тут лежит и почему её связали. Приличных женщин не связывают в коммунальных квартирах. Может, у Артёма был повод так поступить. Вдруг Артём замечает огромную птичью тень, которая проносится по снежной равнине. Зрелище заняло долю секунды, но Артём успел осознать, что размах крыльев был ошеломляющим, просто кошмарным. Артём оглядывается по сторонам, небо уже совершенно чистое, необъятная серая пустота. Спускаясь с моста, Артём замечает еврея в длинном чёрном пальто и вязаной шапке. В руках у него пакетик грецких орехов. Он поглядывает на Артёма и жуя орех. По выражению лица еврея можно прочесть: "Я и не такое видел". Артём делает шаг в сторону Иудеи, но тот торопливым движением суёт пакетик в карман и заходит в парадную. В голове Артёма опять раздаётся стук, как будто там продолжается партия в шашки. На кухне Артём готовит завтрак, совершая массу лишних движений. Вместо того, чтобы взять из холодильника все ингредиенты сразу, он забирает их по одному. Звук сообщения застаёт Артёма за очередной безуспешной попыткой разжечь конфорку. Его руки слегка дрожат. Это пишет Володя. Он ответил на сообщение Артёма сутки спустя. Вопросы здоровья Володя игнорирует и переходит к делу. «А ты давно общался с Ниной?» Артём стоит возле плиты босиком, с пьезо-сжигалкой в руке и наблюдает, как в телефоне пульсирует надпись. Володя печатает. Володя набирает своё сообщение очень долго, но оно выходит коротким. «Она куда-то пропала. Сможешь заехать к нам, проверить, всё ли в порядке?» Артём отвечает. «Конечно, заеду сегодня. Как ты?» Надпись «Володя печатает», снова пульсирует. Это длится невыносимо долго. От пульсации у Артёма темнеет в глазах, хотя со стороны он по-прежнему выглядит невозмутимо. Наконец приходит Володя на ответ. «Нормально». «Отлично. Значит, скоро выписывают?» «Нет». Беседа с Володей заканчивается. Артём берёт заварочный чайник и идёт в комнату. Артём ненадолго задерживается у открытой двери в комнату Лены. Он что-то чувствует. Неприятный гнилостный запах. Никогда раньше дверь в комнату Лены не оставалась открытой. Никогда прежде он не ощущал такого резкого запаха в квартире. Но сейчас у Артёма нет времени ни на Лену, ни на открытую дверь, ни на неприятные запахи. Он заходит к себе. Нина совсем расквасилась. Лицо стало безжизненным, на щеках появился какой-то химический белый налёт. Артём помогает ей сходить в туалет, поит водой. Нина принимает происходящее покорно и с глубокой печалью в глазах, как больное животное. Артем изучает ее измученное лицо, пытаясь понять, какие реакции происходят в ее голове под действием препаратов. Речь о простом ослаблении, угасании умственной деятельности или там возникают новые реакции и новые связи, мысли бегут по другим маршрутам, реальность перемешивается с фантазиями и снами, и в этом винегрете невозможно понять, что вообще происходит. Осознаёт ли она хотя бы, что её похитили? За дверью звучит рыдающий смех Сергачёва. Артём ощущает потребность выговориться, объясниться. Он пододвигает стул и садится напротив Нины, снова лежащей с кляпом во рту. Он то и дело порывается заговорить, но в коридоре опять раздаются какие-то посторонние звуки. Артём не замечает, как начинает дремать. По стеклу стучат капли воды. Артём представляет, как крошечные спецназубцы прыгают по подоконнику, влезают в комнату через окно, опутывают его верёвками, как Гулливера. Веки Артёма дрожат, а ноги дёргаются. Проснувшись, он обнаруживает у себя на ладони насекомое, крохотное и прозрачное, с крупными красными глазками и длинными усиками. Усики с любопытством тянутся в разные стороны. Крылышки у него как будто хрустальные. Артём долго рассматривает насекомое, как оно здесь оказалось, откуда взялось зимой. Он давно не видел в квартире никаких насекомых, за исключением комаров в сезон белых ночей и небольшого нашествия клопов прошлым летом. Артём догадывается, этот жучок посланник. И от того, как Артём поведёт себя с ним, зависит будущее. Но Артём опять засыпает. Вечером Нина впервые ест. Перед этим Артём особенно долго и осторожно отклеивал скотч от её губ, чтобы не причинять лишнюю боль. Он подаёт ей еду, измельчённом в блендере виде. Впервые во взгляде Нины появляется нечто осмысленное. Она долго смотрит Артёму, в район переносицы. Теперь Нина выглядит как пациентка в викторианской психушке, сидевшая в клетке годами. Буйные лохмы, красные, совершенно пустые глаза. Артёму хочется сказать ей что-то успокоительное, примиряющее, хочется пообещать, что скоро всё это закончится. Сейчас Володе станет получше, его жизнь будет в неопасности, и Артём его освободит. Артёму начинает казаться, что всё это он переживал уже много раз, десятки, сотни или даже тысячи раз, именно эту сцену, неизменную в каждой детали. Артём однажды прочёл размышления неких учёных о том, что наш мозг это машина для предсказаний. Она моделирует ситуации будущего на основе нашего прошлого и предъявляет нам такие модели во снах. Иногда такие модели в точности совпадают с реальным будущим, и мы называем это эффектом дежавю. Артёму достаточно услышать слово «учёный», чтобы презрительно сморщить губы и буркнуть под нос «бред». Нина всё никак не отводит взгляд, и Артём не выдерживает. Он говорит, «Скоро всё это закончится, я тебя выпущу, всё будет хорошо». Когда Артём вытащил Нинин кляп, у него возникло следующее соображение. Если Нина сейчас начнёт его умолять... станет приводить аргументы, почему её следует выпустить на свободу, если будет вполне убедительной, доказывая ему, что никому ничего не расскажет, то Артём, пожалуй, готов будет в это поверить. Жаль, что человек, обколотый сильнодействующими снотворными и седативными препаратами, едва ли способен кого-нибудь в чём-нибудь убедить. Но она может хотя бы расплакаться. За всё то время, пока у Нины не было кляпа во рту, она ничего не сказала. Артём наклоняется, чтобы снова заклеить ей рот. Он чувствует полное опустошение. Артём понимает, что в какой-то момент повернул не туда. Может быть, в момент похищения, а может и позже, но он утратил связь с провидением или как он называл это реальностью, с силой, которая сопровождает его всю жизнь. Никаких знаков нет уже очень долгое время. Артём начинает думать, что его заманили в эту ловушку. Он вводит мне не очередную инъекцию и снова садится напротив. Пока он сидит на стуле, предаётся таким размышлениям, Нина приподнимается и вдруг принимается ползти к стене. Артём наблюдает за ней, как сквозь пелену тумана. Он лениво обдумывает, что она делает и зачем. Она ведь уже должна спать. Снотворное действует почти моментально. Продолжая ползти, Нина вдруг издаёт громкий утробный рёв. Артём и не представлял, что Нина в состоянии издавать подобные звуки. От этого звука он цепенеет. Нина очень громко ревет. Тряхнув головой, Артем бросается к Нине и вдавливает ее лицом в пол. Он шепчет «Заткнись!» И она замолкает. Артем прислушивается. Проходит 3-4 секунды. Слышно, как гудит пыльный процессор, как двигается стрелка часов и даже как на кухне капает из холодильника. Умиротворяющая тишина. Умиротворяющая тишина. Артём уже собирается встать, чтобы сделать ещё одну контрольную инъекцию, как вдруг слышит шорох. Столь отчётливый, что становится ясно, его издаёт кто-то третий, тот, кто прячется прямо тут, в комнате. Сейчас от стены отделится фигура и выйдет на свет. Гарпия, понимает Артём. Он вспоминает свой самый страшный ночной кошмар. Зеленоглазая гарпия, засевшая в углу лесничной клетки. Ещё на пару-тройку секунд всё опять затихает, а потом раздаётся скрип половиц. Наконец до Артёма доходит. Кто-то стоит за стеной, и этот кто-то сейчас поменял положение тела, перенёс вес на носок с пятки, чтобы броситься на утёк. Теперь Артём видит всё как будто рентгеновским зрением. За стенкой стоит новый сосед Сеньев в своём вечном дурацком костюме, шпионит за ними из комнаты, в которую порывался залезть. сутулый и рыхлый тип с напряжённой физиономией. Артём не придал значения случаю, когда Сеня с каким-то предметом в руках пытался вскрыть дверь по соседству. Его внимание захватили гарпии и чувство оставленности, и Артёму укустил из виду самого подозрительного соседа. Осознав, что он раскрыт, Сеня делает несколько быстрых шагов к двери. Он бежит в коридор к своей комнате. Не успев продумать дальнейшее, Артём бросается в коридор за ним. Нина приподнимает голову и замечает в кресле-качалке бабушку. Бабушка выглядит не так уж плохо для пожилой женщины, умершей почти 20 лет назад. Она в своём праздничном бордовом халате с косынкой на голове. Бабушка смотрит на Нину. Судя по выражению бабушкиного лица, она не очень-то обеспокоена положением внучки. Бабушка как будто хочет сказать: "А я ведь предупреждала". Нина вновь задумывается о том, что положение пленницы кажется ей почти рутинным. Личность похитителя тоже не вызывает вопросов. Из всех людей, которых Нина встречала в жизни, Артём идеально подходит на эту роль. Он выглядит так, точно без остановки воображает чью-нибудь смерть, представляет снова и снова, как убивает разными способами. Бабушка встаёт с кресла и выходит за дверь. Нине очень хочется побежать за ней. Но Нина ведь лежит связанная на полу и не может встать. Внезапно её посещает мысль, что она даже не пробовала. Нина пытается встать и встаёт. Оказалось, что это очень легко. Нина идёт, бесшумно ступая по полу босыми ногами. Она выходит следом за бабушкой и оказывается во дворе. Этот двор панельной пятиэтажки с небольшим садиком. Десятки и сотни точно таких дворов есть почти в каждом российском городе, но Нина сразу догадывается, что попала в родной Приозерск. Она смотрит на шины, из которых сделаны клумбы, на цветы и садовых гномов. Бабушки нигде нет. Вдалеке Нина видит здание из цельного гранита, напоминающее крепость. Это местная кирха. Нина ни разу в ней не была и не стремится сейчас, но какая-то сила подталкивает Нину зайти внутрь. Обстановка в кирхе вполне скептичная, хотя с потолка свисает огромная пышная люстра из хрусталя. Ровно под ней стоит молодой пастор в чёрной рубашке и джинсах. Рядом с пастором несколько человек. Их лиц нельзя разглядеть, но в общем, это обычное прихожане. Нина никто не замечает, и она гуляет по тёмному залу и изучает интерьер. На стенах развешаны фото из космоса: изображения планеты Земля, северного сияния, спутников и планет с разных ракурсов. Не насадится на свободное место и размышляет, что эти фотографии могут значить. Возможно, фотографии намекают на то, что здесь, в Кирхе, не боятся научных фактов, что в Кирхе открыты к ним и считают свою веру достаточно крепкой для испытаний логикой, или они говорят о следующем. Подобная красота не могла возникнуть сама по себе без участия Бога. Но, возможно, никакого посыла тут нет. Местному пастору просто нравятся фото из космоса. Перед пастором стоит раздвижной диван. Пастор откидывает крышку дивана, и Нина видит, что в ящике для белья лежит бабушка, церемонно сложив руки. Лицо у неё маленькое и серое, она снова мертва. Пастор жестом предлагает Нине приблизиться и начинает совершать пасы руками. Пастор бормочет и вытирает лоб. Нина быстро догадывается: здесь происходит нечто особенное. По напряжённому дрожащему лицу пастора, по его конвульсиумным движениям, нина догадывается, что он не отпевает бабушку, а пытается её воскресить. Но, похоже, бабушка воскресать не планирует. Хотя с какой прытью она ещё недавно вскочила с кресла-качалки. Пастор ещё какое-то время совершает активные телодвижения. Видно, что ему неловко перед прихожанами. Хотя, если этот пастор действительно собирался воскресить человека, то почему привлёк столь скромную аудиторию? За действом наблюдают от силы 5 человек, включая Нину. Пастор пускается в воспоминания. Раньше он был продавцом обуви из крокодиловой кожи, а потом у него отняли бизнес, он принял лютеранство и стал настоятелем в этой кирхе. Пастору нравилась его работа, и он рад, что благодаря службе в кирхе открыл в себе дар воскресителя. Дар бы не проявился, если б не рейдерский захват бизнеса, если бы он так и продавался с огромным успехом туфли из крокодиловой кожи. Впрочем, пастор и сам понимает, что его рассуждения о способности к воскрешению сейчас выглядят не очень-то убедительно. Пастор смотрит на Нину из-под лба и со значением произносит: "У меня дар". Далее Нина и пастор обмениваются туманными репликами, поначалу кажущимися бессмысленными. Они кажутся таковыми почти до конца диалога, но в ходе него Нина постепенно догадывается, что ей нужно достать одно средство, которое может помочь. Речь о той самой живой воде, о которой бабушка спасла ее от родовой травмы, когда Нина была совсем маленькой. Во время разговора лицо пастора все время меняется. Молодеет, стареет, изменяет форму и цвет. Нина пытается выйти из кирхи, но долгое время ходит по кругу, натыкаясь на деревянные лавки и фотографии космоса. Нина замечает в притворе женщину за прилавком. Она продает какую-то рухлядь в драных коробках. Подшивка журнала «Роман-газета», Детали советской бытовой техники, склянки и банки, всё то, что выносят из квартир старых людей, когда те умирают. Но ко всем этим вещам прикреплены ценники. Я знаю, чего вы хотите, говорит женщина за прилавком. На женщину грязный фартук, волосы выбиваются из-под чепчика, лицо пухлое, доброе, с синеватыми пятнами. Вы знаете? Да. Выпуск роман газеты за апрель 1986 года с продолжением повести Валентина Пикуле Честимею. Женщина достаёт рваный и пыльный номер роман газеты. От листов пахнет какой-то едкой химией. Нет. Ну, конечно, с похватывается женщина. Вы пришли за абажуром. Вот он. И она достаёт драный лимонного цвета абажур для настольной лампы. В одном месте он почернел, а в другом продырявлен. Нина смотрит на него какое-то время, не в силах отвести взгляд. Продавщица предлагает другие товары. Всё это мусор и пыль. Наконец, продавщица достаёт из коробки пустую пластиковую бутылку, и Нина говорит: "Точно, ведь мне нужна тара". "Не так быстро", качает головой продавщица. Сперва нужно создать правильный музыкальный фон для совершения сделки. Женщина включает на своём телефоне техно с наложенными помехами и начинает исполнять танец робота. На какое-то время она впадает в забытьё и кивает в такт музыке. А теперь отдавай кольцо в обмен на бутылку, говорит продавщица, не прекращая двигаться. Платок сползает, обнажая ещё больше волос. Нина хочет спросить: "В смысле?" Но потом до неё доходит, что она до сих пор носит на безымянном пальце кольцо, сделанное из проволоки. Нина снимает его и получает пустую бутылку. Главное, успей до полуночи. Напутствует продавщица, танцуя всё интенсивнее, так что с полок слетает товар. Нина идёт вдоль трассы, мимо проносятся фуры. Они не притормаживают на поворотах, а просто несутся вперёд, поднимая огромные клубы пыли, скачут по огромным колдобинам. Обочины практически нет, и Нине нужно идти по трассе время от времени отскакивая в кювет. Сзади Нине сигналят. Одна из фур тяжело грохоча подъезжает к обочине. Мужчина за рулём выглядит как среднестатистический дальнобойщик, но когда Нина приближается к кабине грузовика, то видит, что за рулём Володя. Володя одет в серую майку-алкоголичку, и лицо у него пепельно-серое, глаза глубоко запавшие, руки совсем тоненькие, волосы в подмышках гуйно кудрявятся, и Володя напоминает чахлый и немочный куст, вдруг давший пышные всходы. Боже мой, как же он исхудал, думает Нина. Когда мы с ним познакомились, он выглядел намного свежее. Володя смотрит на Нину большими испуганными глазами. Скрытая мука написана у него на лице. Неожиданно он говорит: Поехали, довезу до Римбазы. Мне не нужна Римбаза, говорит Нина. Всё равно поехали, говорит Володя. Нет. Римбаза, повторяет Володя. Нет. Мне нужно кое-что починить. В Володином голосе звучат капризные нотки. Нина качает головой и делает шаг к вету. Володя заводит фуру и выезжает, выпустив чёрное облако дыма. Оно не рассасывается и просто плывёт по воздуху, недолго сопровождая Нину. Нина с пустой бутылкой в руках сходит с трассы и идёт в сторону леса. С дороги он кажется непролазным, но это иллюзия. Деревья образуют тонкую прослойку между трассой и городом. Нина по-прежнему в Приозерске. Она проходит мимо детского сада и бойлерной с размашистой надписью: "Здесь нельзя срать". Мимо кирпичных пятиэтажек. Вокруг цветёт и пахнет сирень. Пожилая женщина вбивает в землю какие-то клинья, делая это с не свойственным такого рода процессу остервенением. По дорожке бегут ребёнок и кричит. За ним бежит ещё одна пожилая женщина, пытаясь его схватить, но ребёнок вовремя выскальзывает из её рук, как будто с ног до головы обмазанный жиром. Интересно, да? Тихонько кашлянув, спрашивает полицейский. Полицейский очень похож на Нининову бывшего мужа Диму, только с усами. В руках полицейского чёрная кожаная папка. Вот взгляните на фото, говорит полицейский, расстёгивая молнию папки, при этом его лицо искажается в нагловатой порочной гримасе, как если бы он расстегнул не молнию на папке, а жиринку на брюках. Фотографии очень плохого качества, и всё-таки сразу становится ясно, что на них изображены фрагменты тел и тела целиком. То ли мёртвые, то ли просто находящиеся в отключке, изуродованные, обескровленные, помещённые в странные позы на фоне пентаграммы и изображений бафомета. Боже мой, говорит Нина. Почему вы так говорите? интересуется полицейский, похожий на Диму. Почему говорю, Боже мой? То, что изображено на ваших фотографиях, просто ужасно. Вот поэтому я на них не смотрю. Полицейский убирает фотографии в папку. Мы его скоро найдём. Он за это ответит. Кто он? Остерегайтесь детских площадок, говорит полицейский и уходит в сторону бойлерной. Нина провожает его взглядом и замечает на горизонте площадку с паутинкой, качелями и песочницей. Объекты на детской площадке выглядят чрезчур хрупкими, как будто их элементы сделаны из фольги. Нина направляется к паутинке. В её детстве паутинка состояла из спаянных разноцветных труб, а это из сплетённых верёвок. К тому же, форма у неё не закруглённая, а конусообразная. У подножия паутинки барахтается и визжит маленький мальчик. Сперва мне не кажется, что ребёнок просто проводит время, извиваясь в земле и издавая крики, но, приблизившись, она понимает, что ребёнок застрял. И чем настойчивее он пытается выбраться, тем сильнее увязает в этой хлипкой на вид паутинки. Ребёнок уже не в силах кричать. «Детские площадки — это ловушки», — говорит пожилая женщина, которая вбивает в землю длинное колье. Он с их помощью ловит детей. О ком идёт речь? Ловит, пытает и убивает, затем воскрешает. И цикл повторяется снова и снова, всё благодаря действию живой воды. Мне нужна живая вода. Я знаю, кивает женщина, вбивая очередной клин. Не найдёт, сама не понимаю, куда. Заходит в парадную, поднимается по ступенькам и открывает дверь бабушкиной квартиры. Квартира слегка изменилась. Теперь тут стало светлее, мебели и всякого хлама меньше, но стены с обоями в мелкий цветочек, пол, потолок всё осталось прежним. Остались и запахи — нафталиновые, старческие, удушающие. Нина, не разуваясь, проходит на кухню. Возле окна на стуле сидит мужчина. Он одет в кожаную куртку и штаны, а лицо у него детское. Тонкие красные губы, кудрявые локоны спадают на лоб, ноздри устремлены в разные стороны. Необычное и запоминающееся лицо. Чем пристальнее Нина всматривается в него, тем знакомей оно становится — Вдруг она понимает. «Да это же Гриша!» «Гриша, это ты?» Нина замирает у входа на кухню, не решаясь переступить порог. Мужчина сдержанно улыбается, никак не подтверждая и не опровергая догадки Нины. «Меня невозможно убить», — наконец сообщает он. «Но я ведь и не пыталась», — сказала Нина. «Пыталась», — ласково говорит Гриша. Нина внимательно изучает Гришин наряд, облик и кое-что понимает. «Пыталась». Это тебя ищет полиция. Гриша, или предполагаемый Гриша, выпячивает и поджимает губы, снова ничего не подтверждая и не опровергая. Ведь я как будто предчувствовала, что всё обернётся именно так. Ты подстроил смерть на мопеде, вовлёк в этот заговор десятки людей, поселился в моём родном городе, а теперь стал сатанистом, похищаешь, пытаешь и убиваешь людей, держишь в страхе весь Приозерск. Гриша или предполагаемый Гриша воздерживается от комментариев. Ты ведь пришла за живой водой? Можем договориться о сделке. Какая сделка? Литр воды в обмен на локон волос. Моих волос? И зачем они? Это моё личное дело. Нужна вода или нет? Гриша или предполагаемый Гриша выдвигает ящик обеденного стола и достаёт ржавые садовые ножницы. Кажется, они перепачканы кровью и ещё какими-то выделениями. Он подходит к ней вплотную, осторожно берётся за волосы и состригает не локон, а солидный пучок. У тебя случайно нет ручки? Ручки? Хотел написать расписку, но, видимо, не судьба. Гриша или предполагаемый Гриша складывает нинины волосы в вакуумный пакет, который прячет в карман кожаной куртки. После чего идёт к холодильнику и достаёт канистру. Нина подходит с пустой пластиковой бутылкой, и Гриша, или предполагаемый Гриша, начинает переливать содержимое канистры в бутылку. Вода из канистры мутновато-жёлтого цвета с какими-то хлопьями. Нина не так себе представляла живую воду. Тем не менее, это живая вода. Прочтя её мысли, говорит Гриша, или предполагаемый Гриша, Нина спешит к кирхе, потому что время уже поджимает, но на её пути появляется мужчина в кепке и куртке со светоотражающими элементами и просит подождать, пока не закончится съёмка. На улице очень холодно, идёт дождь и ждать неприятно, но всё-таки надо ждать. Вокруг прицепы, осветительные приборы, столики с быстрорастворимым кофе и сухим пайком. Камеры и осветительные приборы направлены на машину, возле которой стоит девушка в пуховике. Из салона выходит мужчина в военной одежде и ни слова не говоря, бросается к девушке сзади и зажимает ей рот платком. Девушка сразу же обмякает и падает ему на руки. Кто-то произносит что-то невнятное в мегафон, и актёры возвращаются на места. Сцена повторяется снова и снова. "Я уже заебался", жалуется актёр в военной одежде. Жалобы повисают в воздухе, и он послушно садится в автомобиль. Наконец, съёмки приостанавливаются, и нине разрешают пройти. Нина бежит изо всех сил, сжимая бутылку с живой водой двумя руками. Впереди виднеется кирха, и часы на ней сообщают, что сейчас полдвенадцатого. До кирхи идти всего ничего, так что Мина совершенно точно успеет зайти до полуночи. Нина не спавляет скорости, чтобы успеть с запасом, но тут она замечает, что ноги стремительно тяжелеют. Земля под ногами затягивает, как зыбучий песок. Руки теряют чувствительность, и бутылка вот-вот вывалится из рук. Двигаться почти невозможно, но кирха недалеко. Нужно всего лишь одно сверхусилие. И Мина, собрав волю в кулак, с первобытным рёвом бросается в дверь.